Глава вторая. Третья жертва. Следующий месяц у Ивана с Юкой прошел в страшной суете. Первым делом Юка перекрасила волосы, остановившись на темно-каштановом оттенке. Рыжей ей быть расхотелось. Потом подали заявление в ЗАГС. Они заново привыкали друг к другу и потихоньку ввели гнездо, налаживая совместный быт и воюя с кошками. В первые же выходные съездили к Зое Афанасьевне, маме Юки, чтобы объявить о скорой свадьбе. Ивану пришлось выдержать целый допрос с пристрастием, потому что Зоя Афанасьевна была в курсе событий и не умела так быстро прощать измену, как дочь. Потом мама смилостивилась и даже предложила забрать кошек, чтобы облегчить жизнь молодым. Но Юка с Иваном хором сказали: "Ни за что". Иван обожал Бонни и надеялся наладить отношения с кладом. «Мы тебе подарим котенка. Хочешь?» – предложила Юка, понимая, что маме одиноко. Год назад умер отец, и они обе еще не привыкли жить без него. Олег Павлович Кавелич был известным и успешным адвокатом, а Зоя Афанасьевна сначала работала школьной учительницей, но потом переквалифицировалась на детского психолога. И они оба немало удивлялись дочери, выбравшей путь из следователя-криминалиста. Иван по уши погряз в расследовании серийных убийств и сокрушался, что не получит отпуск, пока преступник не будет пойман. Так что их с Юкой медовый месяц откладывается на неопределенное время. Следователи прорабатывали окружение жертв и выясняли их маршруты. Особенно второй девушке. Последним с ней общался ее парень, живший на Бауманской. Они поссорились, и девушка ушла от него в начале 12-го. А в начале второго её уже не было в живых. У парня имелась алиби. После ухода подруги он почти до утра сидел у монитора. Общался в сетях и рубился онлайн в танчики. Преступник не оставил ни одной улики. Впрочем, в первом случае всю ночь после убийства шёл дождь, который смыл всё, что могло оставаться. А во втором следы затоптали бомжи. Судя по strangulationным бороздам на шеях жертв, Преступник душил их сзади и был гораздо выше ростом, что и не удивительно. Обе жертвы маленькие. Составили психологический портрет преступника: хладнокровный, аккуратный, предусмотрительный, не любит вида крови, не агрессивен в сексуальном плане, вероятно, импотент, не слишком надеется на собственную силу. Предварительно оглушая жертвы электрошокером, Челок приподнёс больше всего сюрпризов. Оказалось, он был изготовлен лет 10 назад. А в один прекрасный день начальник вдруг вызвал Юку к себе в кабинет, но вместо него там обнаружились Иван с Кириллом. Она сначала обрадовалась, но увидев их напряжённые лица, насторожилась. Что случилось? Присядь. Юка села, переводя взгляд с одного на другого. Говорите. У нас ещё жертва. сказал Иван. Все примерно то же самое. Метр шестьдесят пять, двадцать шесть лет, задушена таким же чулком, что и вторая девушка. И он также применил шокер. Но? Спросила Юка. Есть же какое-то но? Есть, вступил Кирилл. У нее каштановые волосы. Оттенок немного другой, но, в общем, похож на твой. Юка провела рукой по волосам. Ее зазнобило. Что вы хотите сказать? Это на самом деле имеет отношение ко мне. Он что, следит за мной? Но почему? «Юля, я боюсь все еще хуже», произнес Кирилл. «Вот, посмотри, это твоя?» Он протянул ей прозрачный пакетик для вещдоков, с лежащей внутри игрушкой. Желтая мышка с длинным хвостом. «Не знаю, у кошек такая была». Когда ты её видела в последний раз? Не помню. Они тут заныкивают её куда-нибудь, то снова достанут. На ней обнаружена кошачья шерсть, сказал Иван с состраданием глядя на Юку. Я брал шерсть наших для сравнения. Она идентична. Это твоя игрушка. В смысле Бонни и Клайда. Юка окаменела, устремив взгляд в пространство. Потом медленно произнесла: Ну,ходит, он был у меня дома. Давай начнём сначала, предложил Кирилл. Расскажи обо всём, что с тобой происходило за последние месяца. Кто приходил, где бывала, с кем познакомилась? Первым делом скажи, у кого есть ключи от твоей квартиры. Взломанный замок ты бы наверняка заметила, правда? Ключи есть у меня и у мамы. Были у Ваньки, но я забрала их, когда поссорились. Теперь снова у него. А где они были, пока вы не помирились? У меня на работе. А где мамина связка ключей? В ящике комода на даче. Мама там постоянно живёт, а квартиру сдаёт. В последний раз я видела эти ключи, когда была у неё перед командировкой. Ещё связка у Светланы. Это моя близкая подруга, Иван её знает. У неё ключи лежат прямо на столике в прихожей, в большой ракушке. Но он никого не пускает в квартиру и всегда настороже. А ко мне приходили грузчики, они же сборщики. Доставили и собрали кровать, мебель немного подвигали. Давно ещё до моей командировки. Обычные мужики от фирмы, ничего подозрительного. Кошечку я запирала на балконе, пока двигали. Мышку эту тогда не видела, она яркая, я запомнила бы. Больше никого. А, Света приходила. Я после командировки к маме ездила. Задержалась там на 3 дня и Светка в субботу провидовала кошек. Часа 2 с ними провела. Она не могла взять мышку. Зачем? Теоретически Боня могла эту мышь положить цветки в сумку. Но сумку она никогда не оставляет открытой. А если бы всё-таки так случилось, Света мне обязательно рассказала бы, и мы посмеялись бы. Нет, я не понимаю. Вы полагаете, что этот человек из окружения Света? Мы проверяем все версии. Подождите. Да, точно. Тогда мне показалась странной реакция кошек. Они вели себя необычно. Бонни забилась в угол и оттуда таращилась на меня. А Клайд выглядел очень взволнованным. Он что-то мне рассказывал по-своему и метался по квартире, требуя, чтобы я за ним ходила. У меня мелькнула мысль, что приходил кто-то еще. Я проверила замки, но все было чисто. Особенно меня удивила дверь в спальню. Я обычно ее закрываю, поворачиваю за щелку. А тут она была просто прикрыта. Но я подумала, мало ли, сама забыла повернуть, или Света туда заходила. А куда тебя водил Клайд? Юка сосредоточилась. Сначала он кидался на входную дверь. Потом пытался открыть скользящую дверь шкафа-купе в прихожей, совал в щелку лапу и всё время на меня оглядывался, проверял, смотрю ли я. Пошёл в кухню и в спальню, походил там, где-то вставал на задние лапы, тыкал носом в выдвижные ящики. Потом ринулся в кошачью комнату, тут и Бони присоединилась. Они оба стали кружить вокруг меня и меукать. Да, все их игрушки были выложены в центр комнаты. Неужели они пытались мне сказать, что кто-то приходил и взял их любимую игрушку? Эх, ну почему кошки не умеют разговаривать, как люди? вздохнул Иван. Ребята, ну зачем это всё? Почему именно я? Юля, мы не знаем. Некоторое время они молчали, потом Юка сказала: "Надо, чтобы криминалисты осмотрели квартиру, да? Хотя вряд ли там что-то от него осталось". Да. Открикнулся Кирилл. Давайте прямо сейчас к вам и поедем. По дороге я бригаду возьму. Нет, давайте по-другому. Не согласилась Юка. Я совсем не хочу при этом присутствовать. Пусть Иван едет. А ты меня ещё пораспрашиваешь. Так дело быстрее пойдёт. Вань, ты согласен? Да и замки, наверное, придётся поменять. Я займусь, сказал Иван, вставая и доставая мобильник. Ты права, так лучше. Но потом ты ещё посмотришь Не пропало ли еще что-нибудь из вещей, хорошо?» Иван ушел. «Я правильно понял, что ты хотела поговорить со мной без Ивана?» – спросил Кирилл. «Да. Только давай не здесь, а то мы начальника выжили неудобно. Пойдем в столовку. Там сейчас мало народу. Сядем в уголке, пошепчемся. Давай. А я поем заодно». Они уселись в самом дальнем углу, заставив весь стол под носами. Кирилл не обедал? А Юка взяла только кофе и пирожок. «Так о чем ты хотела поговорить?» Спросил Кирилл, приступая ко второму. «А Ваньке?» «Юль, он раскаялся, честно. Так переживает. Пусть переживает, ему полезно. Нет, я хотела рассказать тебе про Свету. Потому что не знаю, как лучше поступить. Я сейчас думала, прикидывала так эдак. Почему именно я? Кому я поперегорла стала?» Никто не вырисовывается, не считая тех, с кем я познакомилась в командировке. А это все люди из нашей системы. Единственный новый человек в моём окружении Жених Светы. Я даже думать боюсь, что это на самом деле он. Расскажи про него. Я сначала расскажу про Светку. В общих чертах, чтобы ты понял, какая она. Давай не тяни. Мама у неё от рака умерла. Мы тогда только в 5 класс перешли. А через 4 года погиб её отец, и мы Светку к себе взяли. Папа опекунство оформил. Так что она мне как сестра. Света очень тяжело всё это пережила. Даже нервный срыв был. И в личной жизни у неё вечные проблемы. Она застенчивая, закомплексованная, очень долго одна была. Только пару лет назад наметился был роман, но не получилось. Светка очень порядок любит. Она чистюля и перфекционистка. А парень попался безолаберный. Не срослось. И вот теперь стала встречаться с этим Валентином. Понимаешь, чего я боюсь? Вдруг это он. Тогда Светка в опасности. Хотя типаж не тот. Она высокая блондинка. А если нет? В любом случае, она будет переживать. Вдруг новый срыв случится. Юка рассказала про подругу далеко не всё. Но Кирилл был опытным человеком и многое прочёл между строк. Про Свету я всё понял, сказал он. А фамилию у этого Валентина есть? Она не называла, а я не спрашивала. Он в той же фирме работает, что и Света, переводчик. Света говорит, чуть не пять языков знает. По старше, чем она. Высокий, красивый, сдержанный, правильный. Повсему и подходит, но любви между ними нет ни капли, один расчёт. Оба хотят семью и ребёнка по расчёту. Ну да. А теперь самое главное. Был один момент. Сижу я за столиком, смотрю на них, такие красивые, идеальные, даже мне не с чем-то похожие. И думаю: интересно, если у светки за безупречным фасадом скрывается такой душевный мрак, что же у него-то? Какие скелеты в шкафах? Думаю, и ничаянно встречаюсь с ним взглядом. Кирилл. У меня было полное ощущение, что он мои мысли прочёл. Словно молния между нами проскочила, у меня аж мурашки по коже. Он тут же заулыбался, стал что-то рассказывать, шутил. Он вообще обаятельный. Ну я и решила померещилась. Да, интересно, протянул Кирилл. В разработку мы его, конечно, возьмём. А ты пока расспроси осторожненько свою Свету. Но ей не буду говорить о наших подозрениях, хорошо? Другото он вообще не он. Когда Юга вернулась домой, никаких следов от работы криминалистов не осталось. Иван поменял замки и подключил сигнализацию и даже установил несколько камер. Камера-то зачем? устало спросила Юга, суша волосы феном и глядя на Ивана в зеркало. Он соскучившись Пришел к ней в ванную, где она что-то слишком долго принимала душ. На всякий пожарный случай. Заодно увидим, что кошки без нас делают. Поесть хочешь? Пиццу могу разогреть. Нет, не хочется. Вот вина я бы выпила. Вроде у нас оставалась красная. Кажется, и есть бутылка. Юль, ты не бойся, мы его обязательно поймаем. Я не дам тебя в обиду, лягушонок. Иван обнял Юку. И она благодарно потерлась о его широкую грудь. Вань, я совсем не боюсь. Даже странно. Мне просто противно, что какая-то мерзкая тварь влезла в мою жизнь и диктует, что мне делать. Волосы вот пришлось перекрасить. Смотреть на себя не могу. Это не я. А мне нравится. Ты хорошенькая. Некоторое время они целовались. Потом Иван, близко глядя Юки в глаза, спросил. А что ты так долго? Ты же сам знаешь, как все происходит. Сначала я просто рассказывала, потом в отдел поехали. Я всё написала. Вспоминала подозрительных знакомых. Кирилл умеет информацию вытягивать. И мне кое-что перемыли, да? Ещё не хватало. Так пару косточек добадали. Мне дадут сегодня вина или нет? Посреди ночи Иван проснулся. Юка плакала во сне и что-то бормотала. Когда он понял, что именно она бормочет, ему стало совсем плохо. Иван осторожно обнял Юку и зашептал: "Тихо, тихо, всё хорошо, я люблю тебя". Наконец Юка успокоилась, а Иван ещё долго не спал, лёжа с открытыми глазами и вздыхая. До встречи с Юкой он жил довольно безалаберно: учился, работал, иногда встречался с девушками, которые быстро его бросали, не выдерживая конкуренции с работой. А женить бы он и не помышлял, хотя Кирилл всё время промывал ему мозги. Да и родители не отставали. Тебе скоро сороковник, давно пора жениться, деток завести. Деток. Честно говоря, Иван чувствовал, что он сам ещё как-то не наигрался. Несмотря на внушительные размеры, острый ум и прочие достоинства, он в глубине души оставался беспичным мальчишкой. Юка поразила его в самое сердце. Иван словно заболел ею. Ни за кем прежде он не ухаживал столь трепетно и ни от кого так не зависел. Стоило Ивану только увидеть её хрупкую фигурку, насмешливые карие глаза, солнечную улыбку, он вспыхивал сам. Ухаживать и вспыхивать пришлось целый год. Они даже не целовались. Иван знал, что не сможет остановиться на поцелуях и боялся показаться грубым и слишком нетерпеливым. Произошло всё не так романтично, как придумывал Иван. В очередной заварушке он здорово разбил физиономию, поэтому никак не мог появиться в таком виде перед Югой. Он соврал, что простужен, а Юга вдруг приехала его навестить. Увидев лицо Ивана с заплывшим глазом и синяком, она уронила пакет с лимонами, имбирём и мёдом и захохотала. "Ничего себе простуда. Что ты смеёшься?" обиделся Иван. У человека всю рожу перекосила она. рожу перекосила. Нежно сказала Юка, подходя: "Бедный ты мой человек. Очень больно?" "Да не особенно. Просто вид дурацкий". Юка встала на цыпочки и поцеловала Ивана, ухватив за шею и нагнув его упрямую голову. А он ещё и упорался. Но довольно скоро он перестал упораться и забыл про заплывший глаз. Увидев его лежбище, Юка снова засмеялась. И выносить это было совершенно невозможно. Поэтому Иван опрокинул её и взял с такой неистовой страстью, что сам испугался. Она же маленькая, но маленькая Юка оказалась неожиданно сильной и ловкой. Никого не боялась и даже провоцировала. Иван пришёл в восторг от её смуглого, складного тела, в некоторых местах украшенного забавными татуировками. Чрезвычайно тонко и изящно сделанными на каждом запястье красовался отпечаток маленькой кошачьей лапки, а вдоль ступни была наколота надпись: "Надо бежать вдвое быстрее". Но больше всего его потрясли рыбки, которых он обнаружил у юки ниже тали, почти на самых ягодицах. Они словно собирались нырнуть в флажбинку. Иван провёл пальцем по рыбкам и хриплым голосом спросил: Кто тебе это делал, мужчина? Ревнуешь? Какие ты вопросила Юка. Конечно. Такое место. Какое? Пикантное. Юка рассмеялась и вернулась, толкнула Ивана на матрас и уселась на него сверху. Пикантное, говоришь? За 3 года отношений Иван так прирос к Юке, что начал всерьёз задумываться о женитьбе. Каждый раз его словно обдавала ледяной водой. Страшно. Это же навсегда. Это же значит, что он и правда взрослый. Ответственность всякое такое. А вдруг Юка не захочет? Тут на него вообще нападал ступор. А что, если он своим предложением всё испортит? Она явно не рвалась замуж. Впрочем, Иван Майлс и без конца советовался с Кириллом, потом купил кольцо и долго носил их с собой, время от времени вынимая и любуясь. наконец настроился. А тут Юка огоршила его известием о командировке. В последний момент. Почему ты мне ничего не говорила? мрачно спросил он. Чувствую какую-то глухую боль в сердце. Разве? легкомысленно воскликнула Юка. Ну вот, говорю. Да ты не расстраивайся, всего неделька. Неделя? Потом она решила задержаться, и он совсем приуныл. И вот чем всё кончилось? Юлкины слезами по ночам. Утром Юка проснулась от привычных кошачьих воплей и непривычных запахов. Выйдя на кухню, она обнаружила Ивана, который суетился по хозяйству, варил кофе и жарил яичницу. Кошки путались у него в ногах и орали. Увидев Юку, они немедленно замолчали. Бонни томно плюхнулась на бак, а Клайд быстро прыгнул на подоконник и стал с заинтересованным видом смотреть на улицу. Юка усмехнулась. Вот артисты. Ты готовишь завтрак? спросила она, усаживаясь за стол. Какая забота. Яичница слегка подгорела, ничего. Нормально. Кофе отличный. А ты чего такой странный? Ну да так, спал плохо. Я за Маяков всё размышлял. И это тоже. Ты опять разговаривал во сне. Да ладно. Ага. вдруг забормотал. По уговице не забуди. Я спрашиваю: "Какие пуговицы?" А вот это к сердито отвечаешь: "Железобетонные, какие ещё?" Что тебе снилось? Придумываешь ты всё. А я в следующий раз на диктофон запишу. А ты плакала ночью", сказал Иван, глядя в чашку. "Из-за меня?" Юка отложила вилку, потом пожала плечами и сказала: "Я не помню". Иван вдруг съехал со стула на пол. Встал перед Юкой на колени и, расстроенно глядя ей в глаза, спросил. «Скажи, что мне сделать, чтобы ты совсем простила?» «Я простила», — ответила Юка. «Мне было очень больно, но я простила, честно говорю». «Ну, это как рано, когда-нибудь заживет. Я надеюсь». «И что мне делать?» «Терпеть и ждать». «Слушай, я вчера забыла вещи проверить. Пойду посмотрю». Она встала и вышла. А Иван еще некоторое время постоял на коленях, мрачно глядя в пол. К нему тут же прилезла Бонни, и он машинально потрепал ее по бархатной шкурке. Бонни недовольно передернулась. Она не любила, когда ее гладили без всякого чувства. «Вань, подойди ко мне!» – крикнул из комнаты Юга. И Иван вскочил. «Что ты обнаружила?» «Смотри!» – сказала Юга. указывая на выдвинутый ящик комода. Он ничего не брал, он добавил бу вот эти чулки чёрные со стразами, совершенно новые, не надёванные, не стиранные. Я их точно не покупала. Да и не стало бы ни мой стиль. Иван принёс пакеты и осторожно подцепил сначала один чулок, потом другой. Вряд ли там что найдётся, сказала Юка. Посмотрим. Пусть эксперт узнает, что за чулки, где продаются. Может, так на него выйдем. Сомневаюсь. Что ж такое-то, а? задумчиво проговорил Иван. Он нас просто носом тыкает, а мы всё не понимаем. Может, он хочет быть пойманным? Юка с Иваном нахмурились, смотрели друг на друга. Оба уже забыли о личных переживаниях, погрузившись в мысли о загадочном чулочном убийце. А подобные чулки, как позже выяснилось, были изготовлены лет 10 назад и давно уже не продавались